Винса Вастальяно. За окном по-прежнему завывал ветер. Сухие снежинки ударяли в стекло. А Джек спросил Шелли. «Мисс Паркер, как вы думаете, причиной всего случившегося могли быть колдовские заклинания или что-нибудь в этом роде?» «Нет. Хотя черт его знает. Чего только не бывает на свете». «Сейчас уже трудно говорить что-либо наверняка. Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что баба Лавиль умный и хитрый парень». Ребекка сказала. «Кое-что об этом мы уже слышали вчера от брата другой жертвы. Но его рассказ не был таким подробным, как ваш, и он не знал, где можно найти Лавеля. А вы не знаете?» Квартира у него была в Виллинджи, но, похоже, он оттуда съехал, и с тех пор, как заварилась вся эта каша, никто его не может найти. Его уличные торговцы продолжают работать, им по-прежнему доставляют товар. Так, по крайней мере, говорил Винс, но никто не знает, куда подевался Лавель. А вам известен адрес квартиры Виллинджи, где жил Лавель? С надеждой в голосе спросил Джек. «Нет. Я действительно никогда не имел отношения к делам с наркотиками. Честно. И знаю только то, что слышала от Винца». А Джек глазами спросил у Ребекки, есть ли у нее какие-нибудь вопросы, но она мотнула головой. «Тогда Джек сказал Шелли. Вы можете идти». Она допила виски, поставила стакан на столик и поднялась, поправляя свитер. «Клянусь, сыта этими уголовниками по горло. Хватит. С ними все время попадаешь в передряги». Ребекка посмотрела на нее, и Джек заметил в ее глазах злой огонек. «А я слышала, что некоторые желтые очень даже ничего». Шелли поморщилась и покачала головой. «Желтые?» «Нет, только не для меня. Они все слишком маленькие». «Я смотрю, вы черных и желтых и уголовников раскритиковали. Разборчивая девушка». Джек ощутил, сколько сарказма было в этих словах, но Шелли ответила Ребекке сдержанной улыбкой, как бы видя в них заботу старшей сестры. Это точно. Понимаете, я ведь не просто девочка среднего пошиба. У меня очень много плюсов. Я могу позволить себе быть разборчивой. Да, и поаккуратнее скули. «Правда? А я никогда и не водилась с кули. Они дрянь. Ну, это еще терпимо, а вот шерпы полный аут». Джек кашлянул в кулак, чтобы сдержать смех. Беря в руки пальто, Шелли нахмурилась. «Шерпы? А кто они такие?» «Они из Непала», — пояснила Ребекка. «А где это Непал? В Гималаях». Шелли чуть не выронила пальто. «Те самые горы?» «Те самые, те самые», — уверила ее Ребека. «Это же на краю света». «Да, на краю света». Глаза у Шелли широко раскрылись. Надев, наконец, пальто, она спросила у Ребеки: «А вы что, много путешествовали?» А Джек испугался, что, сдерживая хохот, прокусит себе язык. «Да, пришлось немного поездить», — ответила Ребекка. Шелли вздохнула, застегивая пуговицы пальто. «А мне пока не очень-то повезло. Только я бывала по разу на Майами и в Лас-Вегасе. Я даже никогда не видела Шерпа. Не говорю о том, чтобы переспать с ним». Ребекка не поскупилась на совет. «А если уж как-нибудь доведется встретить Шерпа, лучше сразу убирайтесь от него подальше. Никто не умеет так быстро и навсегда разбивать женские сердца, как Шерпы. Еще, между прочим, вы, наверное, понимаете...»